Голова десятая Вот мало ему было того, что творилось до этого. И вообще, он сам говорил. «Да перестань!» Послышался сонный голос Кристиана. «Что перестать?» Тут же напряглась я. «Лезть на меня!» «Я не лезла!» «Вы сами ко мне приползли!» Прошипела я. И тут проморгалась. «Ой, стыдно-то как!» Я оказалась на его половине. Ещё и ногу закинула на скалу, то есть на его ноги. А он ко мне спиной лежал. «Я случайно», — прошептала следом я, услышав тяжёлый выдох. «Вы, главное, не волнуйтесь. Я возвращаюсь на место». Но тут на моё бедро опустилась рука. Замерла, не зная, что делать. По телу промчался жар. Я густо покраснела. Миг, и мужчина перевернулся ко мне лицом. «Ну, допустим, тварюшка остановилась». Прищурился он. «А?» — прошептала я, не понимая, о чём он. «Ты стонала ночью. Остановись, тварюшка!» — прошептал он с лёгкой издёвкой в голосе. «Да я... да вы... я же боюсь её!» «Она безобидная!» — лениво зевнул Кристиан. «По её клыкам такого не скажешь», — пояснила я. «Возможно». Кристиан поднялся на локте. «Иногда бывает и не безобидная». Я вновь оглядела его. Красивый такой, без рубашки. Маскулистые плечи точно очерчивались в лунном свете, падающем сквозь окно. А пресс какой! летая плита. Вот только глаза то и дело норовили глянуть на то, что ниже его торса. Но там всё скрывало одеяло. У меня вообще нет совести, раз я так разглядываю этого мужчину. Хотя после вчерашнего безумия Моя совесть уже давно уселась рядом с попкорном и всё ждала, когда я сделаю следующий шаг. Кстати, я тут же уселась на кровати. Его рука соскользнула с моего бедра. Да, лучше б вернулась. Мне понравилось. «Да?» — спросил он. «Вы так резко подобрели. Это лишь вам кажется», — ответил он. «Я лишь делаю то, что мне нравится». Я кивнула. «Отличная мысль». Я же его тоже разглядывала, потому что мне нравился внешний этот мужчина. Характер у него тяжёлый. Ясно. Но сейчас я бы предпочёл поспать. Тут же вставил он. С товарюшкой завтра разберёмся. Надо же вас с ней познакомить. И отвернулся от меня. Познакомить? Я нервно сглотнула. Да, почему бы и нет. Это часть нашего мира. Раз вы тут, то вам тоже необходимо что-то узнать. «Но у меня осталось всего пять дней», — протянула я. «На охоту вы всё равно пойдёте», — прошептал Кристиан заговорчески. «Это да. Кстати, а что за крылья, про которые Милана то и дело говорит? Вы летающие люди? Как ангелы?» Мужчина вновь завис. Процессор выдал синий экран. «Да, в принципе, летать мы можем». «А кто такие ангелы?» — спросил он. «А, это больше божественное». «Ой, а у вас же тут религия должна быть?» Решила выпытать все секреты я. И зевнула. Перед глазами всё расплывалось. «Были когда-то божества, но они ушли», — продолжил Кристиан. «Может, всё же выспишься? День тяжёлый будет». «Да просто интересно. Так про ваш мир узнать, призналась я». Кристиан тяжело выдохнул. «Давай завтра. Скоро подъём, и Милана прибежит» пояснил он, накрываясь одеялом. «Да, он прав. Чего я к нему пристала? Ему же тоже надо выспаться, а я тут со своими вопросами лезу». «Я тоже улеглась, потом поняла, что слишком близко к нему». «Спасибо», — прошептала я, боясь разбудить, что они дали в обиду с этим проклятием. «Будь осторожным, послышался сонный голос. «Здесь такого полно, а ты несёшь ответственность за Милану. И не поспоришь. Я уснула почти сразу, отодвинувшись подальше от Кристиана. Ещё не хватало опять на него вскарабкаться. Только вот вскоре мне вновь стало жарко. Будто опять вернулось то проклятие. Точнее, тот момент, когда его снимали. Острый жар скользил по всему телу, отзываясь в каждой клеточке. Я ощутила тяжесть на талии. «Эй!» — простонала я. «А ну, уберите руку!» Причём я старалась вложить возмущение в свой голос, но вышла очень лениво и сонно. Меня потермошили. Я открыла глаза и перевернулась, собираясь высказать всё, что думала о Кристиане. «Доброе утро, мама», — раздался голос Миланы. Девочка обнимала меня за талию. Тяжёлая же у неё рука, совсем как у папочки. Она довольно заглянула мне в глаза, нависнув надо мной. «Доброе утро, Милана», — сказала я и зевнула. «Ура! Мама и папа вместе!» Она радостно отползла от меня. Я повернулась в ту сторону и застала милую картину. Кристиан сидел на кровати, а дочь обнимала его за шею. Они смотрели друг другу в глаза, будто общались мысленно. Семейное дили. Сердце ёкнуло от милоты. Всё же правильно говорили, что дочь для отца имеет особое значение. «Только вы спали неправильно!» Внезапно сказала она. Я густо покраснела. Вот только не надо, чтобы она нас учила. «Почему это?» — сурово спросил Кристиан. «Потому что ты должен был обнимать маму», — пояснила Милана ему. «Мы уже наобнимались вчера», — подумалось мне. На меня кинули жаркий взгляд, от которого мурашки пробежали по телу. «Да-да, пообниматься с папой». «Ой, всё, вставайте!» Милана потянула Кристиана за руку. «Хочу подарки!» Кристиан искренне улыбнулся ей и откинул одеяло. Я тут же отвела взгляд. Нет, он не был голым, просто у меня взгляд вечно не туда косился. Нельзя же так нагло рассматривать мужчину, особенно после бурной ночи. Но пугало, что он меня хотел познакомить с тварюшкой. Там же клыки огромные. И вообще, пусть лучше она гуляет за пределами дома. Я тоже поднялась, потому что малышка направилась в мою сторону. А я всё ещё помнила, что она очень сильная девочка. Поэтому пошла на опережение, и первая соскочила с кровати. Платье, аккуратно сложенное, лежало на кресле. Я уже хотела скрыться в уборной Кристиана, но меня перехватили за руку. «Пошли». Милана посмотрела на меня синими глазами. И только Кристиан успел натянуть рубашку и штаны. «Милая, милая, мне одеться надо». «Потом». Меня резко дёрнули. Я же говорила, что силы полно. Я чувствовала себя шариком в воздушном ее руках. Настолько легко она меня тащила. «Милана, остановись», — резко сказал Кристиан. «Да, пап». «Телепортация». Мужчина протянул мне руку а затем опустил глаза немного вниз. «Ой, рубашка же тонкая. Не в те глаза Кристиан смотрел. Я всё же надену платье». Я тут же прижала руки к груди. Милана неохотно отпустила меня, а я скользнула в уборную. Наспех надела платье, едва не перепутав зад и перед. Но вскоре была готова. «Милана, ты должна понимать, что это не твоя мать». «Но она так похожа!» топнула ногой девочка. Я прислушалась не спеша выходить. Это не твоя мать. Но ведь она так похожа на портретах. На самом деле, вы оба забыли это, — сказала Милана. Решив, что сейчас они окончательно поссорятся, я вышла из уборной, скрипнув дверью. Милана и Кристиан тут же посмотрели на меня. В глазах Миланы заблестели слёзы. Так, пора спасать положение. Ну всё, идёмте посмотрим, что папа приготовил под ёлку. Я улыбнулась и направилась к ним. Сама взяла малышку за руку, а Кристиан с другой стороны. Кинул на меня насторожённый взгляд. «Сегодня же такой праздник!» Продолжила я, стараясь поднять всем настроение. «И подарки!» «Да, мамочка!» Милана вновь засияла. Перед нами закружился разноцветный туман. Вверх, вниз, и мы уже в зале. Елка празднично сияла, разбрасывая по стенам блики. Всё же отлично у нас получилось её украсить. Под ней лежало несколько подарков. «Берите», — показал Кристиан на них. Милана тут же кинулась к нарядным свёрткам, начала разворачивать обёртку. Кристиан щёлкнул пальцами. Рядом тут же появилось несколько служанок. Они склонили головы. «Принесите сюда завтрак. На троих», — распорядился Кристиан. Служанки кивнули и растворились в воздухе. «Пап!» «А зачем мне это?» Милана недоуменно посмотрела на нас. В её руках была золотистая цепочка с голубым камушком. «Это бабушка подарила?» Она посмотрела на украшение. «Это для Дианы», — пояснил он. Я повернула голову в его сторону. «В смысле для меня? Я же ему никто. Диана у нас из другого мира», — продолжил Кристиан и взял украшение из рук довольной Миланы. «Да не надо было». Я смотрела на украшение. Оно же наверняка дорогое. Оно защитит от проклятий, — пояснил Кристиан. Тебе будет полезно. И вновь посмотрел на меня, как вчера, во время этого проклятия. Пришлось принять подарок. Всё же он мне его лично подарил. Я приняла цепочку и попробовала её надеть, но крючок не поддавался. Тогда сам мужчина помог мне. Встал позади и коснулся пальцами кожи шеи. Мурашки пробежали по телу от его касаний. Стало ещё жарче. «Ух ты!» — Милана добралась до своего подарка. «Какая кукла! Папа, это то, что я хотела!» А там действительно красивая куколка. Огромная, в розовом платьице, с белокурыми локонами. Следом Милане досталась ещё одна книга, которой она не проявила особого энтузиазма. Лишь пробурчала, что бабуля её не понимала. Камушек холодил кожу, и я то и дело его касалась. «Вы, простите, у меня для вас подарка нет», — прошептала я Кристиану. «Если б знала, что попаду в другой мир, мне подарки не нужны», — сказал Кристиан, не сводя пристального взгляда с Миланы, разворачивающей очередные игрушки. «Всё равно приятная забота», — я пожала плечами. «Вот и заботьтесь о Милане. Пока вы тут, это будет ценный подарок». Излишне холодно, ответил он. Довольная милана подбежала к нам. «А вам ведь понравился вчерашний подарок?» Внезапно спросила Анна, переводя взгляд с меня на Кристиана. В руках она сжимала куклу. Я замерла. «Так это она проклятую вещичку подкинула в воду?» «Вот же мелкая».